У знатной дамы. Иегуда надел свою нагрудную пластину, знак, занимаемый им высокой должности. В комнате стоял сумрак, и от сырого войлока, которым были обиты стены, исходила прохлада. Здесь они сидели и ждали тех, что приближались к их дому. Толпа подошла к белым стенам, опоясывавшим владениям. Из калитки в воротах выглянул привратник. У него на камзоле был выткан королевский герб, три башни. Толпа заколебалась, не знала, что делать. Все глядели на барона де Кастро. Он подошел, как всегда, большими шагами, тяжело ступая, сказал, — Мы хотим посмотреть. Только этого мы и хотим. Мы не нанесем ущерба тому, что принадлежит королю. Со мной моя стража, и я никому не позволю нанести ущерб достоянию его королевского величества и никому не позволю топтать клумбы в саду. Привратник был в нерешительность А тем временем кое-кто перелез через невысокую стену. Не причинив привратнику вреда, его оттащили от ворот. Де Кастро прошел в ворота, за ним его стража, за ней вся толпа. Люди шли осторожно, девясь на сад, на посыпанные гравием дорожки, на замок. И вдруг, как из земли, вырос Белардо. Он был в кожаном колете в кожаном шлеме и с дедовской алебардой. — Вам, благородный рыцарь, угодно видеть донью Ракель? — услужливо спросил он. — Наша госпожа в своих покоях на возвышении. — А вас, благородный рыцарь, уже доложено? — «Прикажете мне доложить?» — не умолкал он. «Веди нас к ней», — сказал де Кастро. Они пошли за Белардо в дом. Де Кастро, его солдаты, кое-кто из толпы, очень немногие, вошли в комнату Ракели. И вдруг почувствовали, что знойный сад... Ослепительно белые стены, пыльная дорога, по которой они шли, пот и крики остались далеко позади, в покое, убранном на чужеземный лад, стояла тишина, прохлада, сумрак. Вошедшие жались к дверям, отрезвев. Возвышение, на котором сидели и Ягуда, и Ракель, отделялось от остального покоя низкой балюстрадой с широким проходом посредине. При их появлении Иегуда медленно поднялся. Он стоял слегка, опершись одной рукой на балюстраду, и смотрел на незваных гостей равнодушно, почти насмешливо. Так, по крайней мере, показалось Де Кастро. Ракель не встала. Она сидела на диване и из-под вуали, наполовину прикрывавшей ее лоб, спокойно смотрела на Де Кастро и его стражу. Со двора... Доносилось тихое журчание фонтана, слышался отдаленный глухой рокот толпы. Те, что остались в саду, повторяли все время одно и то же, но понять их слова было невозможно. Де Кастро понял. Он знал, они кричат «Так хочет Бог!» и «Матат, матат, убей их!» Игуда видел грубые лица солдата и их начальника, он видел хитрого, трусливого, угодливого, глупого садовника Белардо и даже жажду убийства, написанную у него на лице. Он догадывался, что означают крики за стеной дома, он знал, ему осталось жить несколько минут. Его душил страх. Он попробовал прогнать страх силою мысли. Ко всем приходит губительница всего сущего. Он сам захотел, чтобы она пришла к нему здесь и сейчас. Он покончил счеты с жизнью уже несколько дней назад. Много суетного было в том, что он делал, а хорошее он делал часто потому, что хотел возвыситься среди людей. Но ему это было позволено. Он был выше других людей. И Ягуда видел изречение на стенах. Они восхваляли мир. Он в течение долгих лет охранял мир и процветание полуострова. И даже смерть его будет во спасение многим. Жалкие убийцы скоро раскаются в содеянном. Они не осмелятся погубить других.